«Теперь говори правду, иначе весь дух из тебя вытрясу», — закричал хозяин таверны. «Клянусь чистой девой, я ничего не знал. Меня просто спросили, остановились ли у нас сёстры прихода святого Бенедикта. Я ответил «да», и они мне дали монету. «И всё, клянусь моей умершей матерью», — был перепуганный подросток. «Подожди, Бэппе, остановила разбушевавшегося мужчину Каталина, оттащила Альда и, взяв за плечи, заглянула в покрасневшие от слез глаза. — Ты уверен, что они тебе задали только этот вопрос? — Нет. Они еще спросили, приехала ли с вами молодая девушка, ваша послушница Анна. И что ты ответил? — Я сказал, что знаю только мать Каталину, но видел с вами девушку с черными глазами. — Мне все понятно, отпусти его, — приказала Каталина Бэппа. Как это отпусти? Я его сейчас хорошенечко выдеру. — бушевал Беппа, найдя, наконец, хоть какое-то подобие козла отпущения. — Альда не виноват. Он просто ответил на заданный вопрос. — спокойно возразила мать-настоятельница. — Чтоб я тебя больше не видел, пошел на кухню. Беппа с явным сожалением выпустил подростка. Тот, не дожидаясь повторного приглашения, ринулся наверх. Только пятки засверкали. Хозяин постоялого двора повернулся к настоятельнице. Почему вы уверены, что он не виноват? И почему вы спросили о банне? Это слишком долгая история, Беппе, и лучше тебе ее не знать. Воцарилось молчание. Хозяин терпеливо ждал. Наконец мать Каталина тихим голосом спросила. Ты брал сегодня кого-нибудь в паденщике? Конечно, как всегда перед праздником. Сама же знаешь, что сейчас паломников моря одним нам не управиться. «Кого ты взял?» «Двоих. Антонетту. Я ее всегда беру. И другого, ее дружка. Как его зовут? Бальдассаре. «Ты их хорошо знаешь?» «Антонетту, да. А Бальдассары, она мне привела. Я его раньше никогда не видел. Сейчас я тебе их покажу». Но расспросы Антонетты, глупой рыхлой брюнетки с побитой оспой лицом и круглыми глазами ни к чему не привели. Оказалось, что с Бальдасарой она познакомилась только вчера, и тот ей обещал отдать половину своего сегодняшнего заработка. Бальдасара же след простыл. — Нам опасно здесь оставаться, бп Ты можешь найти для меня убежище? — Конечно, у меня за городом живет брат, — кивнул головой детина. — Вы знаете, кто подослал убийц? — Знаю, — грустно ответила настоятельница. «Я надеялась, что это старая история, но прошлое имеет вредную привычку возвращаться». Беппа оставил мать-настоятельницу с Анной в собственной спальне, крепко заперев дверь и приставив собственного помощника Гаэтана охранять ее. А рано утром сам проводил женщину в безопасное место за городом, пообещав найти и привести к ним друга-матери-настоятельницы духовника монастыря Паоло Кастаньо. Тот явился ближе к вечеру. Растроганно обнял настоятельницу, так они и простояли вместе несколько минут. Высокий, сухощавый Паоло, со строгим лицом москета и осанкой Аристократа и небольшая, кругленькая Каталина. Следом Паоло взял за руку Анну. Та сидела неподвижно, уставившись в одну точку, ни на что не реагируя. Паоло вздохнул, отпустил ледяную руку своей ученицы, показал глазами на дверь в соседнюю коморку и вышел. Каталина последовала вслед за ним. «Теперь расскажи мне, что произошло?» — коротко спросил он. Паоло слушал внимательно, ни разу не прервал. Только по мере повествования матери Каталины черты его лица заострялись, и в глазах заполыхал гнев. «Ты уверена, что наши враги отравили всех твоих сестер с одной единственной целью — уничтожить Анну?» «Да, подумай сам, кому еще могли помешать мои дочери?» Голос матери-настоятельницы задрожал. «Тогда почему Анна осталась в живых?» «Тот, кто подлил яд, не знал, что нас с нею не было. Я сказала Беппе, чтобы нас не ждали. Я давно обещала показать Анне Базилико Эмилио» и мы вряд ли могли вернуться вовремя, но путешествие было утомительным, и я не хотела доставлять неудобства сестрам, особенно сестре агнес, сам знаешь что паломничество с годами ей давались все труднее и труднее убить пятерых чтобы разделаться с одной каким чудовищем надо быть да вот именно чудовищем готовым на все и которое ничто на свете не остановит оба замолчали — Неужели нет выхода? — горестно спросила Каталина. — Пока не знаю, — честно признался Пауло и добавил. — Хотя у меня есть одна идея. Вы отправитесь со мной. — Хорошо. Я могу поговорить сначала с Анной? Она все время молчит, плачет и молится. — Что ей известно? Ты ей рассказала правду? — Чтобы добить ее окончательно? — «Ты думаешь, ее рассудок вынесет еще одно потрясение после всего случившегося?» Пауло кивнул. «Ты права, но нужно объяснить, что ей угрожает опасность». «Хорошо. Это я ей объясню, но без каких-либо подробностей. Просто скажу, что у нее есть невидимые враги, и кто они, мне неизвестно». «Так действительно будет лучше», — согласился Паоло. Сколько времени тебе понадобится на сборы ты знаешь что немного впервые за последние дни улыбнулась каталина анна последовала за пауло и настоятельницей не задавая никаких вопросов ей было все равно ее жизнь остановилась и осталась там на постоялом дворе, рассеявшись как дыхание ее сестер. Даже разговор с Каталиной по прибытии не вывел ее из молчаливого равнодушия. Ее жизни что-то угрожает? Какая глупость! Угрожать можно живым, тем, кто чувствует, как бьется сердце, как хочется плакать или смеяться, а радоваться прикосновению любящих рук, для кого страшно покинуть этот мир, а ей все равно. Да, и потом, как можно бояться освобождения? Каталина настаивать не стала. Они уединились с Паоло и долго шушукались, вырабатывая план действий. Потом он оставил женщин и отправился в направлении, известном ему одному. Отсутствовал мужчина до вечера, вернулся усталый и на расспросы Каталины только безнадежно развел руками. Мать-настоятельница повздыхала и еще усерднее стала молиться, не оставляя своей четки ни на минуту. На следующий день все повторилось. Только через три дня Паула вернулся раньше обычного. И на этот раз с просветленным лицом.